Эпилог. В доме что-то хлопнуло так, что Маша, наводившая порядок в сокровищнице, уронила небольшой сундучок с мелкими драгоценными камешками. Помянув добрым словом всех, кого вспомнила, побежала из подвала наверх. Сизый дымок четко указывал направление — лаборатория. Забежав туда, застала картину маслом. Все три наследничка застыли, застегнутые на месте преступления, скрипнув зубами, начала воспитательную беседу, которая шла по кругу и без результата. Еще раз спрашиваю, кто из вас разнес папину лабораторию? Перед Машей выстроились в ряд трое отпрысков, виновато опустив взгляды в пол. Младшенький даже носом шмыгнул. У них со свером получились замечательные дети. В том смысле, что их разноцветные головы замечались в любой переделке. Отпрыски унаследовали магические способности от папы все трое, и это просто ужас. И примечательные волосы от мамы, что очень не понравилось родителям колдуна. Можно подумать, это от нее зависело. Пусть еще спасибо скажут, что волосы у внуков были одного цвета, а не как у нее. Старший сын мог похвастаться шевелюрой очень темного синего цвета, почти черного, только на солнце был виден оттенок. Дочурке достался прекрасный светлофиолетовый цвет. Младший щеголял очень темно-зеленым оттенком. А она блондинка и так и не стала. На отрощенных волосах цвета смешивались друг за другом, а вот отрезать это безобразие выше талии она не могла. Хотя пыталась много раз, но нет, так и сверкала ярче новогодние елки. Так что признаваться будем? Подтолкнула Маша детей к правильному решению. Или ограничим прогулки? Отпрыски молчали, не желая сознаваться. В папиной лаборатории было очень интересно, а погром вышел случайно. Ну и увлеклись немножко, а там случайно вышел большой бум. И потом мама может сколько угодно запрещать им прогулки, ведь она пока не знает, что двое старших научились открывать порталы, правда, пока только через стенку. Именно так и попали в лабораторию. Нет, я все понимаю. Молчание прервал появившийся в разгромленной лаборатории Освер. Но я же просил сюда без меня не входить. Как вообще вам это удалось? Он обвел взглядом пострадавшее помещение. Один из столов треснул пополам, на стенах появились пятна копоти, часть колб перебита, от одного из стульев вообще осталась горстка пепла. Ну и вот что с ними делать? Я лично наложил защиту на дверь и окно. А свёр тяжело вздохнул. Маш, ты не открывала лабораторию? Нет. Ответ искры прозвучал резко. Я проводила ревизию в сокровищнице. Ты же знаешь, что к зимнему балу хотела заказать новый комплект украшений, а потом так грохнуло, что я бегом оттуда. А тут дым карамыслом. Машка сунув руки в карманы толстовки, качалась с пятки на носок. Подошвы новеньких кедов раздраженно скрипели. Если не дверь и не окно, то как наши неугомонные сюда влезли? Бровь Освера удивлённо выгнулась. Маша пожала плечами. Детки напряглись. Если папа засечёт... Портал. Выдохнул Освер. Дети втянули головы в плечи и засопели сильнее. Прекрасно. Ну что ж. Ну, пап. Подал голос Андерс, старшенький, будущий наследник рода. Ну, как говорится, ой. Мы нечаянно. Еще бы вы специально! Грозно произнес освер. Ну что же, начинать учиться никогда не рано. Ухмыльнулся он подсокрушённое. О нет! Да-да. А сейчас всем разойтесь по комнатам. Я напишу в академию, где вас примут с распростертыми объятиями. Во попали! Обрадовался младший, за что получил от сестры подзатыльник. Ничего, Стефан, тебя тоже туда скоро сунут, прыщипела она. Обязательно, заверила Маша младшего сына. Раз вы не хотите слушать отца и учиться дома, думаю, в стенах академии у вас добавится усидчивости. Как раз успеете поднабраться знаний к первому обороту. Первый оборот для драконов очень важен. И скоро это предстоит наследникам, а поскольку у полудраконов еще не рождалось, все волновались: получится ли вообще? Пап, но、ну、мы правда не хотели. Ула, подняв на Асвера подозрительно невинный взгляд, мило улыбнулась и подошла обниматься. Она же папина дочка. Мы тебя любим очень-очень. Самым честным видом заявила она. Я вас тоже люблю. Асвер обнял ее в ответ. Но академия и вас все равно ждет. Академия не очень ты и ждала, но какие были варианты у преподавателей? Никаких. Прошли годы. Асвер придумал заклинание, которым Маша ловила детей прямо в портале. Тут помогло то, что она поглощала магию, что и на детей тоже распространялось. Благополучно прошел первый оборот у наследников, который младший смотрел из окна, потому что успел нашкодить, и теперь Маша, хоть и переживала, но не так сильно. А сверк как-то высчитал, что двое старших, рожденных с небольшой разницей, могут это сделать вместе. Угу, девочки даже в этом мире развиваются быстрее, сказала ему тогда Маша. Очень радуюсь тому, что без ритуала она бабушкой не станет, и можно не переживать, что потом придется искать неизвестного папашу по всему трехмирью. Они снова сидели на лавочке вместе с сынкой, ожидая такое важное событие. Стефан, успевший подрасти и набраться ума, увалился тут же на траву, блестя зелеными глазами. Завидовал, конечно, старшие скоро будут летать, наследники зубаскалили. ведь они уже так умеют». «Маш, не волнуйся», — успокаивала её Инга. «Ага», — кивнула Машка, не отрывая взгляда от детей и мужа. «Вот сейчас она будет настоящая дракономатерь». У детей долго не выходило, и Маша совсем распереживалась, желая всем сердцем, чтобы этот дурацкий чёрный туман наконец-то появился. «Ну вот, видишь». Инга сильнее сжала её руку, когда вокруг Андерса и Уллы закрутилась долгожданная тьма, разрываемая зелёными всполохами. У Маши даже слезинка капнула, когда она увидела детей во второй постасе. И принялась мысленно отбиваться от возмущений мужа, когда тот тоже обратился. «Ну подумаешь, ночные драконы с тёмно-синими шипами и фиолетовыми. Вот тут уж она совсем не виновата!» «Значит, младший будет с зеленым гребнем. Зато красиво и разнообразие». «Ты и тут всех уделала», — засмеяла Синга. «Ну, упс», — развела Машка руками. «Что положил, то и выросло», — засмеялась она, провожая взглядом взлетающих детей. «Дракона-матерь, блин!»